Великая схизма или многопапство Великая западная схизма или раскол в Римской Церкви продолжался с 1378 по 1417 год. В этот период сразу два, а с 1409 года даже три претендента на престол объявили себя истинными понтификами. А началась Великая схизма по сути тотчас после смерти Папы Римского Григория XI, последнего из французских понтификов времен Авиньонского пленения, 13 января 1377 года он, покинув Авиньон, въехал в вечный город, но обосновался не в Латеранском дворце, в котором до этого жили понтифики, а в Ватикане, став таким образом, первым из римских пап, кто сменил резиденцию. Однако в Риме Григорий XI прожил недолго. В ночь с 26 на 27 марта 1378 года он скончался. Необходимо было выбирать нового папу. Но сразу встал вопрос, какой он должен быть национальности. Народные массы столицы ждали улучшения своего положения от окончательного возвращения в Рим папы и требовали, чтобы кардиналы непременно избрали итальянца если нет возможности найти подходящего римского кардинала. Так как прибывшие на выборы 16 кардиналов насчитывали 11 французов, 4 итальянцев и 1 испанца, то у жителей столицы мало было надежды, что папой будет избран итальянец. И они с угрозами в адрес кардиналов выкрикивали имена итальянских кардиналов. Во время выборов нового главы римской церкви в городе начались беспорядки. Вот как эту ситуацию описывает уже известный нам историк Лозинский. Еще до того, как поднялся с Фумата, белый дым, означающий, что папа избран, вооруженная группа нетерпеливых римлян силой ворвалась в конклав. Кардиналы, над жизнями которых нависла опасность, не осмелились сообщить результаты голосования и обратились в бегство. Это стало возможным благодаря тому, что один из них вдруг накинул на плечо престарелого – и почти не способного передвигаться римского кардинала Тибальдески Паллей. Старец не мог бежать, и несмотря на все его возражения, ликующая толпа возвела его на престол. Насильно надели на него папские регалии, на голову возложили тиару. Пока ему воздавали почести руководители города, сброд разграбил римский дворец кардинала. Только после того, как к вечеру удалось утихомирить толпу, истина проявилась. Кардиналы оказались в довольно щекотливой ситуации. И прежде всего потому, что толпа на площади Святого Петра продолжала неистовствовать. Она требовала, чтобы понтификом был избран итальянец, а лучше всего римлянин. Такая настроенность объяснялась вполне земными мотивами. Дело в том, что присутствие в Риме понтифика обеспечивало немало привилегий. И кардиналы нашли, как им казалось, выход, который должен был устроить все стороны конфликта. И утром третьего дня папой римским был избран архиепископ города Бари, неаполитанец Бартоломео Приньяно, который в это время на выборах отсутствовал. Несмотря на то, что он не был кардиналом, случай в истории папства уникальный и последний, у него был огромный опыт работы в Курии, полученный им в папской резиденции в Авиньоне. Новый папа взял себе имя Урбан VI. Впоследствии некоторые историки охарактеризовали его самодуром и даже душевно больным. Часть же исследователей считают, что он намеревался провести в Курии реформы. Но такой понтифик кардиналов не устраивал. Поэтому, заручившись поддержкой французского короля Карла V, часть коллегии кардиналов избрала папой Роберта Женевского, который вошел в историю под именем Климента VII. Таким образом появилось двое папства, длившееся без малого 40 лет, с 1378 по 1417 год. Этот период в истории церкви стал называться Великим Расколом. И почти сразу же каждый из пап стал активно усиливать свои позиции. Они назначали преданных им кардиналов, создавали свои курии, налоговые органы. А вскоре предали друг друга анафемам. В эту своеобразную борьбу ввязались и некоторые страны. Так Северная Италия, Польша, Венгрия, Англия и скандинавские государства поддержали избрание Урбана VI. В свою очередь Юг Италии, Франция, Испания и Шотландия признали Климента VII. В своих предпочтениях германцы разделились пополам, а Португалия окончательно не определилась. В результате этих выборных кампаний в папстве появилось две ветви — римская и авеньонская. Первую в течение всего периода раскола представляли Урбан VI, Бонифаций IX, Иннокентий VII и Григорий XII, а вторую Климент VII, а затем Бенедикт XIII. А поскольку в этом конфликте косвенно или напрямую участвовали европейские государства, он усугублялся периодически возникающими между ними политическими и дипломатическими противоречиями. Наконец, чтобы прийти к соглашению в 1409 году, представители обеих сторон провели в Пизе собор, который постановил, что общее собрание иерархов церкви по значимости выше самого папы. Однако ни Григорий XI, ни Бенедикт XIII в Пизу не прибыли. Поэтому собор заочно лишил их папского сана и избрал нового папу Александра V, который вместе со своим двором обосновался в Пизе. Таким образом, в Западной Церкви появилось сразу три понтифика. В 1414-1418 годах в германском городе Констанце проходил 16-й Вселенский Собор. Созван он был по настоянию германского императора Сигизмунда. Приемником умершего Александра V был избран представитель пизанской линии Иоанн XXIII. Вероятнее всего, он надеялся на этом собрании стать единоличным понтификом. Но все вышло по-другому. Собор лишил власти всех трех пап. И 11 ноября 1417 года избрал четвертого, Мартина V. И с его избранием великая схизма фактически прекратилась. Однако Бенедикт XIII отказался признавать решение Константского собора, который не только лишил его папской тиары, но и отлучил от церкви и удалился в один из испанских замков. Правда, даже после его смерти еще несколько лет преданные ему кардиналы выбирали новых пап, которых отказывались признавать почти все европейские государства. Следует отметить, что после того, как 20 февраля 1431 года Мартин V отошел в мир иной, его противники попытались спровоцировать новый раскол в западной церкви. На Базельском соборе, проходившем в Швейцарии, и проведение которого инициировал еще Мартин V, новым понтификом был избран герцог-савойский Амидей VIII, названный Феликсом V. Но папы его признали лишь в его владениях, Савое и Женеве. Поэтому в 1449 году он отрекся от Сана. Следует отметить, что современная церковь законными признает лишь тех пап, которые в это время правили в Риме. А пизанские и авиньонские понтифики отнесены к антипапам, причем Феликс V считается последним из них.